Глава 18. Я обнимал плачущую одногруппницу за Талию и шептал слова утешения, как в ту ночь, когда мы волю случая перенеслись в мир синкретизма. Обстоятельства изменились. Таня стала сильнее, подкачалась в магии, нашла новых друзей и даже любовника другой расы, а еще участвовала в сражениях. Но в то утро она снова была испуганной студенткой, попавшей в странный и пугающий мир. Будто, учуяв неприятности, явилась Альмира и Ульрика. Трогладидша, осмотрев бутылку, заявила. «Нечего плакать. Это какая-то неизвестная химическая реакция, от которой стекло и покраснело. Что ты засунула в бутыль?» Вот они сразу высохли слезы. «Да все, что под руку попалось. И даже вроде порошок там был. Возможно, охра. Но не знаю, существует ли она в этом мире». Амира покачала головой. «Я в школе семь лет, два из которой преподаю и выполняю обязанности куратора, но не слышала ни о чем подобном. Попробую порыться в старинных книгах, а вдруг это какой-то неизвестный феномен». «Я выброшу чертову бутылку или разобью на мелкие осколки», — пригрозила Таня. «Не стоит, лучше отдай ее мне», — попросила кураторша. «А как ваши дела, студенты?» «Еще не успела нажить здесь врагов», — усмехнулась строглодитша. «Но дайте срок». У меня тоже все чисто. Странно, я ожидал другого эффекта. Ведь всем известно о ненависти черного эльфа». «Да хватит уже!» Всплеснула руками мира. «Это ненависть у тебя в голове, Аль. И ты сам отравляешь себе жизнь мыслями о ней. Спорим, что скоро твоя бутылка почернеет, но лишь потому, что твой главный враг — ты сам. А теперь мы все дружно умываемся в холодной водой, особенно те, кто плакал. Затем одеваемся и идем завтракать». И не дай бог, если я узнаю, что кто-то из вас отказался от еды. Я сяду к нему на колени, зажму ногами и буду насильно кормить с ложечки. Я зажмурился от удовольствия, только представив эту картину. Хотелось сравнить Альмиру с воспитательницей детского сада, но она бы меня не поняла. Ты похожа на клушу на сетку, которая квохчет над своими цыплятами. Я куратор вашей группы. «И должна знать о вас все — желания, мечты, огорчения и, конечно, темные мыслишки!» Мы переглянулись и безропотно побежали собираться. Сегодня у нас должны были состояться аж три занятия по истории синкретизма, но Изольда их отменила. Привлекательная прежде преподавательница явилась в класс помятой, бледной и испуганной. Порванная юбка, жабо на другую сторону блузки, растрепанный пучок. Да где же она провела ночь, если даже не удосужилась переодеться? «Я провожу вас в библиотеку. Лучшее место для раскрытия способностей к синкретизму», объявила Изольда. «Выберите любую книгу, на которую глаз упадет, и прочитайте ее до обеда. А потом можете быть свободны». Черный эльф поднял руку, как примерный школьник. «Всего лишь прочитать книгу. Вы серьезно?» И это все наши занятия на сегодня? Вот ведь выскочка. И сейчас ведь опять поплатится за неуместные вопросы. Изольда уставилась на него поверх очков, будто сканируя. А вы ведь, Рам, принц клана изгоев? Эльф вздрогнул Верно, как то, что вы, принцесса сильнейшего в магии клана. Бледные щеки Изольды покраснели. Эх, не к добру, сейчас рамда выпендривается! Тогда я, как старший преподаватель, назначаю вас старостой этой группы. Проследите, чтобы ваши товарищи не гоняли балду, а занимались». Скучным голосом закончила Изольда. «Да что ж такое? Теперь мерзкий эльф будет главным над нами? Этого только не хватало». Преподавательница повернулась на каблуках и, даже не попрощавшись, вылетела из комнаты. Эльф встал за кафедру и хлопнул в ладоши, призывая нас к порядку. «Ребята, кто-нибудь знает, где библиотека?» В этот момент он выглядел совсем не представителем клана изгоев, не наследным принцем, а всего лишь типичным прилежным студентом. Впрочем, слишком красивым, чтобы назвать его затротом или ботаником. Подняла руку зеленоволосая наяда, широко раскрыв рыбьи глаза. «На втором этаже, рядом с залом, где проходили танцы последних времен», Я никогда не забуду это место, потому что там убили моего двоюродного брата. Он не был студентом, вообще не имел ни малейших способностей к магии, а всего лишь сопровождал меня на балу. Я почувствовал, как кровь приливает горлу. «Убью, негодяя!» А эльф лишь поклонился на яде и скорбно закатил глаза к потолку. «Сочувствую твоей утрате, госпожа!» «Ариста!» Я сделал охотничью стойку, что-то знакомое. Узнать бы, что означает ее имя. Затем отбросил странную мысль. Да что мне это даст? «Ариста, будешь нашим проводником». Рам взял девушку за руку и так и вновь повела его за собой. «Вот ведь данский угодник! Боюсь, он первым обзаведется гаремом из нашей группы». Мы шли коридорами около пятнадцати минут, и я даже пожалел, что не успел исследовать дворец. Я лишь выучил путь от своей комнаты до столовой и учебных аудиторий. Библиотека. Да это была не библиотека, а самое огромное хранилище книг, которое я видел в своей жизни. Рай для филолога. Заведовал в этом старичок-азиат, чем-то напоминавший Аглая. Он долго кланялся нашей группе, так что с головы упала тюбетейка. Затем ощупал каждого, особое внимание уделяя одежде. Какие молодые красивые пришли! Какие нарядные! И куда школ тратить столько денег на ваше амбудирование, если жить-то большинству парочка месяцев осталось?» — прокряхтел старик. Я вздрогнул, но вовсе не потому, что напугали его слова. Просто у библиотекаря не было ног, вместо них клубился оранжевый эфир. «Неужели я встретился с новой расой, с Джином?» «Кто он такой?» — шепнул Улерике. Та пожала плечами. «Да где же ей знать всю жизнь, проведшей в подземелье?» «Это Ифрит», — пояснил Рам. «Если понравишься, может исполнить любое желание, но взамен потребует артефакт или часть твоей жизни, или же твою душу». Я показал наглому эльфу кулак. «Тебя в твоей лесной деревне не учили, что подслушивать нехорошо». Рам, видимо, не желал ввязываться в спор. Он лишь пожал плечами, взял книгу и вальяжно устроился в кресле, закинув ногу на ногу. Отгородился от мира. Вскоре каждый из нас выбрал учебник по вкусу. Таня начала читать о магических свойствах прирученных животных. Ульрика, о том, как изготовить амулет из нескольких горных пород. Я же долго слонялся рядом с полками, доставая книги и с наслаждением вдыхая их запах. Наконец остановился на первом томе истории магии. Странный я студент. Не желал слушать лекцию красивой преподавательницы, заглядываясь в вырез блузки, а вот самому покопаться в материале — это мое любимое. Я сам не знал, что ищу в исторических хрониках. Хотя знал. Ответов. Почему язык этого мира так похож на русский? Отличается лишь витиеватым написанием букв и некоторыми архаизмами типа фиты, Техника не развита, большинство ездит на лошадях и дилижансах. При этом есть устройства, которые записывают речь, хитро действуя через восприятие. Почему общественная структура настолько странная? Мне кажется, быть членом сильного магического клана это даже круче, чем быть королем. Время пролетело незаметно. Ульрик откнула меня в бок. Аль, ты зачитался? Пошли обедать. Боюсь, боюсь голодных траглодитов. «Прости, увлекся. Интересная книжка. Жаль, что потеряю место, где читал». «Приложи руку к странице и представь свой ключ, тот, который используешь на входе», — вмешался эльф. «Вот ведь всезнайка!» Впрочем, в животе забурчало, и я решил последовать совету, представил огненную букву «А», мой ключ и талисман. В этот момент страница будто склеила клеем, и я с опаской покосился на эфрита. «А этот... этот дедушка меня не заколдует за такие вольности?» «За закладку не заколдует», — серьезно ответил Рам. «А вот воровать книги не советую, а то твоему гарему хоронить будет нечего, а тебя останется лишь горстка пепла». Чтобы развеселить Таню, я предложил ей навестить мастер-бо в Нижнем городе. «Засиделись мы в библиотеке, в поясницу вступила, я разохался как пенсионер». Поболтаем с нашим китайцем, поборемся, чайку на травах выпьем. Может, он посоветует, что делать с твоей бутылкой?» Таня покачала головой. «Не хочу ему рассказывать. Чем меньше народу знает, тем лучше. А так пошли, проветримся». Рядом с воротами мы столкнулись с Лотом, который спешил по своим хозяйственным делам. Он поздоровался со мной за руку, спросил о здоровье принцессы, а Таню шлепнул ниже спины. Но та лишь кисло улыбнулась. Может, они поссорились после того, что делали на шаре? Лот был грубым любовником или не смог удовлетворить мою одногруппницу? Так, меня это не касается. Хотя я завидую Танюхе, скрывать не буду. Эльф шутил насчет гарема, а у меня здесь даже девушки не появилось. В дилижансе Таня совсем загрустила. Сидела, скрестив руки на груди, и смотрела в окно. Я решил ее пока не трогать. Посмотрим, что будет у мастера Бо. Азиат встретил нас радушно, соорудил столик с двумя чайниками и вазочкой конфет, расспрашивал о буллерике, лоте и учебе в школе. «Я уж думал, вы не придете, забыли о нашем уговоре». «Простите, мастер, нас просто захватили студенческие дела и новые знакомства», сказала ожившая Таня. «Мы готовы к тренировкам». «Отлично, тогда приступим». Учитель позвал помощника, и тот унес столик с пиалами и чайниками. А затем, беспрестанно кланяясь, принес нам Стани по комплекту одежды для тренировок, рубашки, напоминавшей кимоно, поясу и широким штанам. И еще он принес два стальных меча. Мы с Таней переглянулись. Насколько оба помнили, о фехтовании речи не шло, тем более, что базовые знания нам преподал Лот. «Возьмите мечи в руки!» Скомандовал бО, нет, не трёхпальцевым хватом, всей кистью. Поднимите на уровень глаз и держите. Сейчас мы проверим вашу физическую силу. Сначала было легко, все-таки я уже не тот хилый студент-филолог, а вот потом меч стал неодолимо клониться к земле. Таня же стояла с невозмутимым видом. Я не выдержал. Стыдно проигрывать девчонке. Да она жульничает. И каким же образом? Усмехнулась Танюшка. «Я скажу!» — учитель поднял указательный палец вверх. «Татьяна черпает силы из земли. Она близка к этой стихии. Женщины вообще любят землю. И все же в следующий раз лучше держи меч сама, не прибегая к магии. Не стоит соревноваться с Салем. Постарайся победить себя. Каждый день будь сильнее, чем вчера. А сейчас я научу вас двигаться по узким коридорам нижнего города». Бо прижал локти к бокам, сжал кулаки — и замер в бойцовской стойке. Затем начал передвигаться по комнате переставным шагом. «Тренируйте час в день, и тогда научитесь правильно ходить по нашим закоулкам». Таня усмехнулась. «Ага, сейчас магию забросим и будем учиться ходить». «Не всегда синкретизм может прийти вам на помощь, а нужные навыки включаются неосознанно и... спасут жизнь. Вы хорошие ребята, не хочу, чтобы погибли через пару месяцев». Через час, когда мы из Таней были готовы упасть от усталости, мастер Бо махнул рукой. «Покажу вам пару боевых приемов, которые подействуют даже на самого сильного мага. Никто не в состоянии отключить физиологию, даже синкретисты». Учитель продемонстрировал эти точки на манекене и на нем же предложил нам отрабатывать знания. «А почему вы не показываете на нас? Не то чтобы я горю желанием испытать боль, но когда в детстве ходил на айкидо...» Тренер использовал учеников в качестве подопытных кроликов. Мастер Бо улыбнулся и поотечески похлопал меня по плечу. «Да потому что, дорогой Аль, здесь не твоя земля, а мир синкретизма. И не секция Акидо, а уроки смертельного уличного боя. Пойми, ты просто не переживешь этой боли, даже если я покажу прием в полсилы». Больше вопросов не было. Мы с Таней по очереди потренировались, Поблагодарили азиата и вернулись в школу магии. У подруги уже слепались глаза, пришлось проводить ее до комнаты и даже уложить в постель. А как же раздеть деву до гола и рассказать сказку на ночь? Усмехнулась одногруппница. Ты не дева, а я тебе не кот ученый, чтобы сказки рассказывать. Спокойной ночи. Таня Цепка ухватилась за мою шею. Полежи со мной пять минут, а может, я тебе расскажу сказку. Я покорно присел на край кровати. Девушка сбросила платье и при свете луны выглядела почти голой. Не удержался. Провел пальцами по тонкому кружеву сорочки. Да лот меня прибьет. Но если откажусь, Татьянка подумает, что я слабак и дестоник. Впрочем, так оно и есть. Я выбежал за дверь с криком «Умираю, как хочу спать! Увидимся завтра!» Ответом мне было лишь приглушенное хихиканье. Скорее бы доплестись до своей комнаты и рухнуть спать, не раздеваясь. Только не забыть загасить свечу. А вот и моя деревянная дверь. Я добрался домой. Просплю мертвым сном до утра. У двери стояла черная фигура. Кого это черти принесли на ночь, глядя? «Аль, умоляю, мне нужна твоя помощь. Мне некому больше обратиться, кроме вашей компании. Обеспокоить девушек я не могу». «Не стоит им шляться по ночам с неженатым эльфом!» «Ты из дуба рухнул, вампиреныш! Берега попутал!» Эльф униженно сложил руки. «Я прошу тебя об услуге! Пожалуйста, Аль, выслушай меня!»